испытания кровью. Стоял погожий осенний денёк, за окном переливчало щебетали птицы, на ясном небе сияло солнце, согревая своими ласковыми лучами уже давно проснувшийся город. Наступила суббота. Снаружи слышались оживлённые голоса соседской семьи, которая пользуясь прекрасной погодой в бабье лето, загружала свой автомобиль для поездки на дачу. Мимо чайно-трезвоня промчались подростки на велосипедах. Роман убрал с олба слипшиеся, давно не мытые волосы и отодвинул занавеску. С непривычки зажмурился, когда солнечный луч коснулся его бледного, осунувшегося лица. Из подъезда, возбужденно галдя, вышли несколько ребят, и все они были с рюкзаками. Один нес в руках мангал, другой — гитару и пакет с углем, девушка держала бадминтонные ракетки. У ее ног, крутя носом и тявкая, топтался серый шарпей. Смеясь и подшучивая, компания двинулась к автобусной остановке. Глядя на залитый солнцем двор, Роман неожиданно испытал глухое раздражение. Даже не раздражение, а злобу, едкую, выжигающую нутро, словно щелочь. «Ну и хрен со всем этим», — подумал он, отстраняясь от окна. За навеской, перепачканной засохшими пятнами мороженого, колыхнулась, впуская в комнату тоненький луч солнца. Но парень торопливо задвинул её обратно. Ты уже боишься дневного света, хихикнул внутренний голос. Романа гляделся. С тех пор, как у него в комнате побывали внуки Вадима Сергеевича, он и пальцем не пошевелил, чтобы навести порядок. Пару раз внутры заглядывала мама, но он не разрешал ей пройти дальше порога. Он перестал умываться и уже забыл, когда последний раз принимал душ. Комната тоже давно не проветрилась. Отчего внутри всё отчетливо ощущался затхлый запах, но юноша не чувствовал его. Он быстро привык к новому образу жизни. И хотя каникулы давно закончились, а учёба в школе шла полным ходом, Роман пропустил уже 3 дня. Мама он просто буркнул, что у него плохое самочувствие, и она больше не приставала к нему. Она лишь посоветовала обратиться к врачу при ухудшении состояния. Причём во время этой ценной рекомендации ей кто-то позвонил по телефону, и она вообще отвернулась от сына. За эти три дня у него было всего два маршрута — в туалет и на кухню. Он ставил в микроволновку тарелку с едой и, когда та разогревалась, спешил в комнату. Он спешил к компьютеру, который теперь работал круглые сутки. Сообщество, забытое богом, стало для него второй семьей. Едва ли парень отдавал себе отчет, что этот сайт, на котором он теперь торчал чуть ли не круглосуточно, постепенно вытеснил из его жизни все остальное. На форуме кипел жаркий спор. Некто под ником «Капкан» настойчиво спрашивал совета, какие лучше использовать таблетки, чтобы выплыть наверх. «На прошлой неделе спер у матери две упаковки», — писал этот громотей. «Меня вырвало, но не повезло. Старший брат пришел раньше времени и...» И откачал, сволочь. Участник группы Живучий тут же включился в беседу, порекомендовав Капкану старый как мир способ. Чувак, запомни, нет ничего лучше бритвы в теплой ванной. Включи себе самый любимый музон, и тогда стопудово доплывешь до поверхности. При этом Живучий предупреждал, что разрезы должны быть на обеих руках. К разговору присоединилась Хельга. «Ты сам-то пробовал, Живучий?» — поинтересовалась она. — Конечно, — хладнокровно отвечал тот. — Поэтому у меня и кликуха такая. Мне не повезло. Щеколда была слабая на дверях. Отец, наверное, что-то понял и вышиб дверь. А я уже отключился почти. Вытащили меня с того света. Но я не парюсь и каждый вечер смотрю в окно. Когда-нибудь глубокой ночью я встану на поддоконник и... Пятнадцатый этаж. Гарантия сто процентов. После этой фразы внезапно появилось сообщение от Мэллори. Оно было коротким, в виде ссылки. Пройдя по ней, Роман попал на статью о том, как какой-то подросток, сорвавшись с семнадцатого этажа, упал на крышу автомобиля и при этом остался жив. К слову, никогда не зададживались, почему дети чаще всего выживали после падения с высоты, спросила Мэллори, спустя несколько минут, и тут же дала ответ на собственный вопрос. Дети не знают, что такое смерть. Для них падение – всего лишь новое ощущение. Их сознание не готово к тому, что, вероятно, через пять секунд их тело превратится в лепешку из крови и костей. Поэтому их физическое и духовное тела расслаблены. Пьяных это, кстати, тоже касается. Вспомните, что алкаши, выпавшие с огромной высоты, часто остаются живы. А вот трезвый взрослый знает, что его ждет там, внизу. Поэтому он напряжён до предела и нередко умирает ещё в ходе падения от разрыва сердца. Твои предложения, Мэлри, задал вопрос Кабкан. Ты хочешь моего совета? Если говорить о высоте, заберись на двадцать второй этажку. Даже если упадёшь на машину, от тебя мало чего останется. А предварительно надень на шею петлю из проволоки. Только проволока должна быть длинной. Зачем? спросила Хельга. чтобы башка с телом распрощалась, — ответил живучий вместо Мэлори. После этого он выложил на форум картинки утонувшей женщины, но Роман не стал их смотреть. Он не видел ничего привлекательного в фотографиях распухшего трупа. Он зашел на страницу кельта. Судя по часам, цифры которых неумолимо приближались к нулю, парню оставалось совсем немного. В восемь вечера эти часы остановятся. Капп. Роман жадно прильнул к заполненному экрану. Мейлри. Как дела? Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее, написал в ответ Роман. Не нужно ничего бояться. Все страхи придумали мы сами. Согласен, вполне. Где твои предки? Роман вздвинул брови. Он не хотел сейчас обсуждать с Мейлри свою мать и тем более отчима, этого толстого Борова. Вроде дома ещё, они обычно уезжают к друзьям на дачу в выходные. С неохотой написал он. Я часто вспоминаю твои слова об отчиме. Мне кажется, я бы на твоем месте не стерпела такого отношения», — сообщила Мэлори. Юноша заерзал на стуле, затем написал ответ. «Иногда я тоже себя не контролирую. И каждый раз держать себя в руках все сложнее». «У тебя не возникало мысли раз и навсегда покончить с этим?» «Возникало и не раз. Знаешь, Роман задумался, про себя решая, стоит ли посвящать Мэлори...» Сои самые сокровенные мысли. Мне вчера приснилось, что я его убил. Тебе было страшно? Нет. Кажется, я смеялся. Я себя чувствовал как преступник, который вышел на свободу. Я был свободен, понимаешь? В коридоре хлопнула дверь. Ну вот, наконец-то я остался один, вслух сказал он. Где-то в глубине души его возмутил тот факт, что мать даже не предупредила его об уходе. Но принимая во внимание события последних дней, было бы наивно этому удивляться. Разрыв между ним и матерью стал необратимым. Какой нафиг разрыв? с холодным равнодушием подумал Роман. У нас никогда не было тёплых отношений. Я ей не нужен, и она мне не нужна. Она мне больше никто, незнакомая тётка, которая больше заботит новое тушь для ресниц, чем собственный сын. У нас даже фамилии разные. Ивидите ли, потому что отчим настоял, чтобы она взяла его фамилию. Пошли они все. Ты не обижайся, Рома, ответила Мэллори. Но надеюсь, ты понимаешь, что в этой семье ты лишний. Ты что, читаешь мои мысли? отрезвленным голосом спросил Роман, набирая ответ. Что ты предлагаешь? Ты сам должен решить. Он ведь тебя ненавидит. Ты для отчима тряпка, таракан, мышь полудохлая. Парень до крови прикусил губу. В голове с беспорядочным вихрем кружился хоровод мыслей, вызывая головокружение. Я его ненавижу. Я готов убить его. Ты не сделаешь этого, ответила Мелอรี่. Ты сомневаешься во мне? Не обижайся, но мне кажется, в тебе очень много комплексов и противоречий. Перед глазами Романа всё потемнело, и он с силой впечатывая пальцы в грязно-липкую клавиатуру, отстучал ответ: Я могу это сделать. Я не мышь и не крыса. Про крысу я ничего не говорила, как ни в чём не бывало, сказала Мейлери и поставив в конце предложения смайлик рожицу с высунутым языком. Юноша с не耐стью перечитал сообщение. Почему-то больше всего его в бешенство приводил этот дурацкий смайлик. Он словно издевался над ним. Я убью его. Это не так просто. Не владея собой, Роман с силой ударил кулаком в монитор. С гулким стуком тот полетел со стола, повиснув на шнуре. "Это просто", заорал в полный голос. "Если надо, я это сделаю. И я не тряпка и не таракан. Ясно тебе?" Тяжело дыша, юноша без сил опустился на стул. Этот выплеск эмоций, казалось, отнял у него последние силы. Сердце выстукивало торопливую дробь, будто пытаясь пробить тоннель наружу. В ушах появился странный звон. Он ведь тебя ненавидит, вспомнил он слова Мелри и заскрежетал зубами. А ведь она права. Вадим Сергеевич его терпеть не может. И если бы его Романа здесь не было, его дебильный сынок со своими спиногрызами уже давно поселился бы тут. Мелри видит его насквозь, как учёный видит какого-нибудь жучка под микроскопом. Немного успокоившись, Он поднял монитор, поставив его на место. От удара в центре экрана расплылось мутное пятно багрового цвета, и совершенно не к стати, Роман подумал, что оно похоже на опухоль, неоперабельную опухоль. Несмотря на эту безобразную кляксу посреди экрана, он мог видеть основную картинку его переписки с Мэллори. Кап. Если ты что-то сделаешь с ним, ты сядешь в тюрьму, написала девушка. Я не собираюсь сидеть в тюрьме, напечатал Роман. Ответ от Мелроу прилетел мгновенно. А куда ты денешься? Отсидишь и выйдешь лет через 10, седой, с выбитыми зубами, отбитыми почками, будешь в электричках деньги клянчить. Роман зажмурился. В мозгу вспыхнул образ Мики, распростёртой тело на школьной площадке в луже крови. Отличный сюрприз на 1 сентября. Получившаяся картина была настолько яркой и реалистичной, что парень вздрогнул, открыв воспалённые глаза. "Я уплыву в море", написал он. "Я никогда не сяду за решётку". "Уверен в этом? Не передумаешь?" Кисти парня застыли над клавиатурой. Узкие кисти подростка с тонкими бледными пальцами, под ногтями уже начала забиваться грязь, но Роман не замечал изменений, происходящих с ним. Уверен, написал он. И его грудь ходила ходуном, ноздри раздувались. Он не тряпка, не таракан. И если бы сейчас Вадим Сергеевич был дома, Роман не задумываясь, садил бы ему в спину нож. Хорошо, а теперь успокойся. Мы вернёмся к этой теме чуть позже, сообщила Мэллори. Хочешь посмотреть интересный ролик? Роман безучастно пялился на строчки текста. Что ещё за ролик? «Это ролик про кита», — продолжала Мэлори, — «как он освобождается от тяжести, которая его тянула на дно долгие годы. Теперь он свободен. Ты готов?» Глаза Романа вспыхнули заинтересованным блеском, и он придвинулся ближе к монитору. «Конечно, он готов. Давай, скидывай», — торопливо написал он. «Только это видео не бесплатное», — охладила его пыл Мэлори. «Юноша был обескуражен. Сколько стоит твой ролик?» У меня совсем немного налички, известил он свою собеседницу. Ха-ха. Мне не нужны деньги. Роман был окончательно сбит с толку. Если ты настроен серьёзно, я должна поверить в это, предупредила Мэллори. Я должна знать, что ты один из нас, и мы с тобой в одном море. Я что-то должен сделать. Посмотри на свои вены, Рома. Парень уставился на собственные руки. Вены? повторил он про себя. А как же "Именно", усмехнулся внери голос. "А ещё посмотри на канцелярский нож". Роман сглотнул поступивший комок в горлу. "Я должен порезать руку", написал он Мэллори. Пальцы его тряслись как никогда до этого. И эти четыре слова ему удалось напечатать без ошибок лишь с пятой попытки. "Что здесь такого?" удивилось Мэллори. "Ты ведь мужчина. Я же не заставляю резать руку до кости. Просто небольшой разрез". Сделай на уровне локтя, чтобы твои предки не заметили. Роман потянулся за канцелярским ножом и медленно выдвинул лезвие. Сфотографируй свою руку на фоне своего лица, инструктировал тем временем его Мелри. И пришли мне фото. Тогда наш разговор будет откровенным, и я буду точно в тебе уверена. И если ты испугаешься, я тебя пойму, но тогда нам больше не о чем с тобой разговаривать. И я не смогу тебе больше доверять. Значит, до этого момента ты мне не доверяла, хрипло проговорил Роман и, едва соображая, что делает, полоснул лезвием по левой руке. Кожа мгновенно разошлась, и из раны потекла кровь. Странно, но Роман совершенно не испугался. Он смотрел немигающим взглядом, как его рука постепенно превращается в красную перчатку, и схватился лишь тогда, Когда кровь стала капать на джинсы и стул. "Я не трус", прошептал он. "Я всё смогу сделать". Взяв телефон, парень включил камеру и, подняв раненую руку, сделал несколько селфи. После чего, спотыкаясь, он наклонился и, выбрав майку из валяной на полу кучи вещей, силой прижал её к ране. Головокружение усилилось, и Роман пошатавшись, сел обратно за стол. Отправив только что отснятое фото Мелри, юноша замер в ожидании. Ответ пришёл быстро, даже быстрее, чем он думал. Ты сильный. Я даже не ожидал от тебя этого. Ты действительно крут. Губы Романа раздвинули слабые улыбки. Она ещё сомневалась. Он и не то может. Только теперь ты должен быть осторожен. Надень рубашку или свитер, чтобы не было видно раны. Ты ведь не хочешь чтобы твои предки тебя упекли в психушку. Суицидников там встречают с распростертыми объятиями, так что имей в виду. Я тоже выполню свое обещание. Лови. Пароль к ролику «Три шестерки». Кап. Сгорает нетерпение. Роман практически прилип к грязному экрану монитора. Быстро пройдя по ссылке, он ввел в появившемся окошке пароль, после чего перед ним возникло окно, на котором загружалось видео. Когда всё было готово, парень кликнул мышью на значок воспроизведения, и на экране замерцала картинка. Затаив дыхание, он смотрел, как на крыше какого-то дома стоит девушка. В её руках толстая верёвка с петлёй на конце. Из-за начавшегося дождя изображение было неважным, но Роман видел, как она вдруг что-то бросила вниз. Кажется, это был телефон. После этого незнакомка медленно надела петлю на шею и Шагнула вниз. Камера покачилась, приблизилась к месту, с которого был сделан последний шаг. Человек, осуществляющий съёмку, осторожно подошёл к краю крыши. Теперь Роману стал виден башенный кран, за крюк которого был привязан другой конец верёвки. Обмякшее тело девушки покачивалось из стороны в сторону. На этом трагический ролик обрывался. Роман вытер проступившую на лбу испарину. Вот это да. Под роликом было оставлено несколько комментариев. Сильная девушка. Надеюсь, у меня тоже когда-нибудь хватит сил и духа закончить, написал Дельфин. Она теперь в море, она среди китов, прокомментировал ролик некто Волкадав, и всё в таком духе. Читая комментарии, Роман вдруг поймал себя на мысли, что никто не высказал сочувствия умершей. Никто её не пожалел, никто не спросил А что, собственно, побудило её на такой поступок? А зачем это? возразил он сам себе. Она теперь свободна. Ему вдруг стало необычайно легко. Последним оставил отзыв кельт, и он звучал так: "Я скоро приплыву к тебе, и мы вместе будем плавать в море, сестра". Роман ощутил растущее возбуждение. Ему вдруг захотелось тоже оказаться наверху какой-нибудь многоэтажки, чтобы ветер трепал его волосы обдувая лицо. Перед ним весь мир. Нет, перед ним океан. Один шаг, и ты свободен. Сделав короткий перерыв на обед, он, доев вчерашние макароны с котлетой, снова сел за компьютер, продолжая общаться с Мэллери. Так юноша просидел до самого вечера и незаметно задремал прямо за столом. Он спохватился лишь, когда за окном стало темнеть. Порезанная рука сильно болела, но кровь остановилась. Роман подумал, что Майку который он замотал руку, придётся выбросить. Не мать, ни вообще не должны ничего знать. Кельт шевельнулась у него в голове, и Роман открыл его страницу. На часах Кельта были нули. Все фотографии, в том числе на аватарке, без изменений. Единственный изменился статус парня. Судя по всему, его обновили за час до обнуления циферблата. Совершить самоубийство, значит нарушить правила вежливости, явившись господу без приглашения. Лорд Деннинг. Под статусом был оставлен комментарий им самим. Други, плыву на серпуховку. Всем удачи. Жду вас в космическом океане. Ничего не было. Вдруг подумал Роман: "Это всё игра. Чувак просто дурачится. И никто никуда не выпиливается, как говорит Мейлери". Странно. Но почему-то мысль о том, что всё это фарс, повергла парня в уныние. Значит, это всё не по-настоящему. А он-то наобещал Мэлэри три короба. Что с Кельтом? Написал он сообщение Мэлэри. Волнуешься? Замешкавшись, Роман спросил. Он жив? Он свободен? Пока парень размышлял, что слова Мэлэри можно трактовать как угодно, От его виртуальной подруги в его адрес поступило очередное сообщение. Это была ссылка на новостную ленту в Яндексе. Сегодня около 8:00 вечера на станции метро Серпуховская разыгралась трагедия. Подросток внезапно бросился под прибывающий поезд. Машинистом было предпринято экстренное торможение, однако это не спасло юношу. Движение на ветке приостановлено. Следователи изучают камеры видеонаблюдения. Но по словам очевидцев происшествия, уже сейчас можно утверждать, что это было самоубийство. Личность подростка установлена. Роман сидел словно громом поражённый. Это точно Кельт, спросил он, прекрасно понимая, что ответ ему известен. Ты всё ещё сомневаешься? Эх ты. Прости, написал парень. Он вспомнил, что на своей странице Кельт обмолвился, что едет на Серпуховку. Да. совпадений много, но что оно? холодно спросил его внутренний голос. Ты не веришь Мэлэри? Он зашёл в список друзей Мэлэри и был озумлён, увидев, что аватарка Кельта изменилась. Вместо задумчивого узора из змей там была фотография юноши. Роман вошёл на его страницу, вглядываясь в каждую черту лица парня. Глаза открыты, жизнерадостные, сложно поверить, что пару часов назад Он бросился на рельсы. Траурная рамка пронеслось в голове Романа. Рамка на фотографии. Точно. Модератор под ником Пастор уже успел посмертно оформить страницу Кельта. Внезапно Романа осенила идея. Он открыл новое окно в Яндексе и забил в поиск: "Бросился под поезд Сепуховская". На экране тут же вспыхнуло множество ссылок, и на нескольких из них Была фотография погибшего. Даже беглый взгляд на изображение подтверждал, что на этих фото и аватарке кельта один и тот же человек. «Зайди ко мне в гости», — вдруг попросила Мэлори. «Видишь?» Роман машинально навел курсор на страничку девушки и щелкнул мышью. «Ничего не замечаешь?» — не унималась девушка. Роман ощутил растущую тревогу. «А что я должен заметить?» «Тик-так, Рома!» В мозгу что-то щелкнуло, и он, как истукан, уставился на часы. Часы на странице Мэллори раньше их не было. Он был готов поклясться в этом. "Зачем?" только и спросил он. "За тем, что время пришло". Роман ещё раз взглянул на счётчик. Судя по всему, час X для Мэллори должен был пробить спустя 4 дня. Он почувствовал, как внутри начало медленно расти нечто холодное и чудовищное. неуклюже ворочая своими липкими щупальцами тогда я тоже хочу этого написал он юноша перечитал собственные слова несколько раз моргнув словно пытаясь удостовериться что точка невозврата пройдена я чувствую это ответила мелри чувствую что ты со мной и теперь я хочу плакать я уже плачу но это слёзы счастья я не одна спасибо мы уплывём вместе спросил роман Он был словно в прострации. Весь его мир сузился в мириады раз, уменьшившись до размера запылевшего экрана монитора. Да? Только перед этим давай поклянёмся, что ты отомстишь отчему. Я не хочу плыть наверх, не зная, что зло наказано. Я верю, что ты способен на поступок. Ты ведь сильный, только иногда сомневаешься в своих силах. Но это мелочи. Ты настоящий сильный мужчина. Роман вздохнул полной грудью, распрямил плечи и сел ровно, как в классе на уроке. И если у него до этого момента оставались хоть крохи сомнения, то теперь их смыло, словно мощным приливом. Она назвала его сильным. Он сильный. Да, хрипло сказал Роман. Да, да, я сильный. Я убью его, написал он Мелри. А потом мы уплывём в океан. Правда? В этот раз Его руки не дрожали, и он не сделал ни единой ошибки. «Правда, ты мой рыцарь», — ответила Мэлори, поставив в конце предложение смайлик в виде поцелуя. А еще через час на странице романа появились часы. Секунды медленно, но неумолимо отсчитывали время назад, сливаясь в минуты, а те, в свою очередь, растворялись в часах. До полного обнуления циферлата романа романа, Осталось тоже четыре дня, как и у Мэлори. Разница заключалась лишь в том, что у юноши время истекало на полчаса раньше, чем у Мэлори. Роман, не раздеваясь, повалился в кровать и тут же забылся тяжелым, беспокойным сном.